Рен. Глава тринадцатая. Через несколько часов после провальной игры на фортепиано Рен известила Чапмана, что проведет вечер, читая о вдохновляющей жизни Тормунда Валхарта, короля, дольше всех служившего Эане. Как только ее оставили в библиотеке наедине с собой, она надела плащ и выскользнула через боковую дверь во двор. По равнинам Эшлина прокатился гром, а дождь все еще лил с удвоенной силой. Небо было беззвездным — Луна пряталась за гущие облаков. Если не считать редких вспышек молний и одинокого Старкреста с серебряной грудью, кружащего над головой, дворцовые сады томились во тьме. Рен вонзила пальцы в почву под розовыми кустами, но земля была слишком влажной и уплотненной. Тогда она набросилась на цветы, хватая пригоршни и лепестков и поспешно складывая их в свой мешочек на шнурке. Капли дождя стекали с кончика носа, шипы кололи пальцы — Но её это не волновало. Розы не будут такими же сильными, как песок Орты, на котором остались следы ведьм, их пот, песни и слёзы. Но земля была землёй, и поскольку она нуждалась в ней для своих чар, Рен не могла позволить себе быть привередливой. Цветы пустили корни в почве Эаны, так что пока придётся обойтись их лепестками. Сорвав красные розы, Рен повернулась к жёлтым. Они были выше, поднимаясь к небу, как будто пытались выбраться из Анадона. Она поднялась на цыпочки, потянувшись за очередной пригоршней, чья-то рука схватила ее за запястье. Рен замерла. «Что ты делаешь?» Вспышком молнии осветило лицо Радборна, находящееся слишком близко к ее лицу. Его глаза были прищурены, нахмуренные брови подчеркивали углы его лица. Страх застрял в горле Рен. Годами она представляла, каково это — оказаться так близко к дыханию короля, но никогда она не представляла себе это так. Одна и безоружная, в темноте и во время бушующей грозы. Радберн усилил хватку, сжимая кости. Рен испуганно вздохнула, пытаясь восстановить контроль над своими эмоциями, но её захлестнула паника. Лепестки покалывали её ладонь. Внезапная волна беспокойства усилила поток её магии. «Роза, дорогая, ты проглотила язык?» «Парфюм», — слабым голосом сказала Рен. «Я делаю новый аромат». «Ты знаешь, что я думаю по поводу твоего нахождения вечером на улице». С этими словами Радбран отпустил ее руку. «Разве ты не должна проводить время со своим принцем?» «Я... Да, конечно». рэн отпустила лепестки до того, как они смогли придать ее, и прижала руку к груди. Она чувствовала себя задетой его прикосновением, его близостью. Она слепо тянулась сквозь пелену ненависти, ища правильный тон. Тон уважения, почтения. «Но правда в том, что мы с принцем Анселем едва знаем друг друга. Я... Мы... То есть мы с принцем подумали, может быть, стоит отложить свадьбу на несколько месяцев? Так я смогу получить корону, а вместе с ней и свободу, самой принимать решение». «Мы провели бы больше времени вместе, — солгала она». Радборн пронзил Рен взглядом. «Я организовал раннее прибытие принца Анселя в Аннадон именно по этой причине», — низким голосом ответил он. «Я сделал всё возможное, чтобы удовлетворить твою просьбу о том, чтобы вы провели больше времени вместе. Но, Роза, дорогая, ты очень неблагодарна». рэн нахмурилась. «Просто я много думала об этом». «Не думай, Роза». Радберн погладил её по голове, затем провёл рукой вниз по её лицу. Его пальцы слегка прижались к её подбородку. рэн захотелось открыть рот и откусить их. «Я тысячу раз говорил тебе, когда ты слишком много думаешь, ты беспокоишься. Так ты вредишь своему здоровью». рэн выдохнула сквозь зубы. «Думаю, если мы подождём до моей коронации, то всё станет намного яснее. Я смогу решить, стоит ли...» «Ты ударилась головой?» — резко спросил Радберн. рэн моргнула. «Прошу прощения?» Его глаза вспыхнули, а в голосе зазвучали опасные нотки. «Кажется, ты забываешь, кто здесь принимает решение, Роза. Я потратил слишком много времени на создание этого союза, чтобы ты отменила его по какой-то бессмысленной прихоти». Гнев Рен нарастал, преодолевая волну паники. «Что ж?» «Тогда, возможно, нам стоит пересмотреть и союз», — дерзко произнесла она. «Только дурак откажется от сделки с королем алариком прорычал Радберн. «И что тогда мы будем делать с ведьмами? Позволим им гноиться, как рано, в боку нашей страны? Позволим им собираться и расти, пока они не вынудят нас развязать новую войну? Ты хочешь, чтобы они захватили наше благородное королевство и уничтожили все?» Он с гримасой отвращения покачал головой, прежде чем ответить за нее. «Нет, конечно же, не хочешь». Рен вонзила ногти в ладони и постаралась, чтобы ее голос звучал ровно. «Не понимаю, почему мы должны так торопиться?» «Пока ведьмы существуют на этой земле, они могут напасть в любой момент». Он предупреждающе поднял палец. «Всегда есть место для неприятностей, Роза». Ты это знаешь лучше, чем кто-либо другой, так что надевай вуаль и белое платье и позволь королю аларику сделать то, для чего он был рожден. Нет армии более жестокой и непреклонной, чем Гевринская. Пройдет совсем немного времени, прежде чем мы, наконец, сможем обрести мир в Иоанне. Рен захлестнул ураган ярости, когда план Радберна стал ясен. В обмен на то, чтобы иметь влияние на каждом континенте, Аллорик Фелсинг собирался натравить свою армию на ведьм. На мгновение она подумала о том, чтобы задушить дыхание короля прямо в Розарии, но они были окружены стражниками, и она знала, что даже несмотря на свою ярость, существует лучший способ справиться с ним. Вильям радберн явно не из тех, с кем можно спорить, неразумно тратить силы и время. «Свадьба состоится, даже если мне придется самому нести тебя к алтарю». Он наклонился ближе, и ран почувствовала затхлый запах его дыхания. «Я ясно выразился?» Она молча кивнула. Радборн что-то пробормотал себе под нос. «Не понимаю, что на тебя сегодня нашло. Я не воспитывал тебя такой вздорный, не говоря уже о том, что принц Ансель подумает, что ты сумасшедшая, если увидит, как ты разрываешь свои розы. Я не должен напоминать тебе о том, как важна твоя хорошая репутация», «Мы взращивали ее в течение восемнадцати лет!» Рен не пропустила, как он выделил слово «мы». Радберн отступил, прогоняя ее как собаку. «Не дай мне снова застать тебя в таком виде. Мне бы не хотелось запирать тебя в башне». Он вернулся в темноту, оставив шепот своей угрозы висеть в воздухе. Рен схватила свой мешочек и поспешила из розария, не смея оглянуться. Она позволила себе вздохнуть с облегчением только когда благополучно вернулась в свои покои, сняла промокшее платье и ослабила завязки корсета. Путь к короне явно стал более опасным. Рен не только пришлось бороться с принцем, одержимым идеей жениться на ней, но с Анселем, с которым заключен кровожадный союз, что навсегда положит конец ведьмам. Рен этого не допустит. Оставался только один способ действий — Поскольку Вильям Радборн намеревался заставить ее пройти через свадьбу и всю жестокость, которая за этим последует, у нее не было выбора. Следовало как можно скорее устранить его влияние на жизнь Розы. рэн села за туалетный столик и провела расческой по волосам. Ее зеленые глаза сверкнули в зеркале. Настало время планирования убийства.